Глава двенадцатая. Признание. Хм. Вещица, конечно, статусная, из Да, собственно, вот и бирочка на ней присутствует. Но цена... Екатерина Прохоровна, вы просите непомерно много... Пожилой ювелир развел руками, в одной из которых находилась нарядная брошь с изумрудами и рубинами, в другой — лупа. «Викентий Семенович, я, конечно, не обладаю таким опытом, как вы, поэтому не в состоянии назвать истинную стоимость данной броши, но отчего-то пребываю в уверенности, что названная мною цена составляет три четверти от той суммы, в которую брошь будет оценена в вашей лавке». «Побойтесь Бога, Екатерина Прохоровна!» «Ее цена на витрине моего магазина будет не более половины от предлагаемой вами». «Ой, Ливи Кентий, Семенович!» «Истинный крест!» Мужчина осенил себя размашистым крестом, призывая в свидетели создателя. «Господа-то в дела торговые не вмешивали бы!» Посмотрев на ювелира, постражавшим взглядом требовательно произнесла девушка. «Не сидели вы на цепи в сыром подвале?» когда только и остаётся, что молиться, вот и не знаете цены крестному знамению. Екатерина Прохоровна, при чем тут? При том, оборвала она мужчину. Хочешь выгоду поиметь? Законное право, на то она и торговля. Но имя Господа в суе не поминай. Екатерина, спокойно. Бекеш накрыл своей ладонью пальцы девушки, вызвав у нее невольную дрожь. Казалось бы, уже столько времени вместе, столько добра от него видела. Успела рассмотреть его с разных сторон и прийти к убеждению, что все же ошиблась. Мало того, считала, что обозналась и искренне раскаивалась в том, что огульно обвиняла его в убийстве батюшки. Но стоило ему коснуться ее. Девушка нерешительно и смущенно посмотрела на него, выдавив из себя виноватую улыбку. «Ерунда», – отмахнулся Бекеш – словно напоминая ей о пережитом ею, неизменно наложившем свой отпечаток. «А что до вещиц, так ведь на этой лавке свет клином не сошелся, да и со средствами у нас трудностей никаких. И вообще, я думаю, что с серебряной посудой мы погорячились. Ее нужно вести в Молгобек, нефтяные магнаты с руками оторвут». «Или на цепь посадят», — возразил ювелир. «А вот это уже не ваше дело, уважаемый». Вперев в мужчину строгий взгляд, отрезал Бекеш. «Все, Катерина, уходим». «Подождите!» Выставив руки в примирительном жесте, вздохнул хозяин лавки. «Ну что за манера? А еще живете на границе с горцами. Абсолютно не умеете торговаться». «Не вижу в этом смысла», – пожал плечами Бекеш. «Есть номинальная стоимость. Мы называем вам цену в три четверти от нее, оставляя вам в качестве заработка на рознице целую четверть». «Конечно, Екатерина Прохоровна может и ошибаться, все же не ювелир. Но мы надеялись на честную оценку, а вы ведете себя так, словно мы сбываем вам награбленное, которое жжет нам руки. Хорошо, хорошо, вы получите честную цену, но на этих вещах точно нет крови. А вы скупаете краденое?» «Нет, я не скупаю краденое, и это не ответ на вопрос». «Есть». но сорокалетней давности, так что считайте их чистыми, как слеза младенца. Можете даже вызвать фотографа и сфотографировать нас на фоне этой коллекции. А, отмахнулся мужчина. Потом, опустившись на стул, сделал запись в блокноте и взял следующую вещицу. Дальше дела пошли более споро. Благодаря тому, что ювелирные изделия находились в дипломате и на них не попадали прямые солнечные лучи. На бирках сохранились надписи, то есть масса, название камня и довоенная стоимость обозначены. Словом, оценка была упрощена до нельзя. Оставалось только взглянуть на целостность пломбы и осмотреть изделие на предмет повреждений. Через час Катерина и Бекеш вышли из ювелирной лавки с чеком на 120 тысяч рублей, в буквальном смысле вывернув карманы владельца лавки. Разумеется, с чеком они тут же направились в банк, где незамедлительно перевели деньги на свой счет. И только покончив с этим, наконец перевели дух. Вообще-то они не верили, что им удастся вот так разом пристроить свою добычу с Пятигорской пустоши. Что не говори, но сумма изрядная. Однако, все сложилось наилучшим образом. Ювелир предпочел выложиться без остатка, но не упустить товар из рук. Правильное в общем то решение. Довоенные украшения ценились и в первую очередь благодаря пробирному клейму и чистоте товара. От той находки на посту Гаи у них еще оставалось сто тысяч в царских и советских золотых монетах. Их номинал точно соответствовал номиналу современных червонцев, и они вполне имели хождение. Разве только княжество предпочитали изымать их из свободного обращения, хотя и не переплавляли. Однако светить еще и эти средства в планы Бекеша не входило. Незачем привлекать излишнее внимание. И без того хватает разговоров насчет странной и необыкновенно удачливой группы мародеров, да еще имеющих базу где-то на дикой территории предгорий. Золото способно вскружить голову кому угодно, а тут уж и до неприятностей рукой подать. «Командир, теперь вроде все...» Намекая на то простое обстоятельство, что при Бекеше ценностей вроде бы не наблюдается, а они как-никак в городе, поинтересовался рысь. При этом у него обнаружился такой акцент, что никаких сомнений. Парни снидают волнительные мысли. м, -м, -м он и Беркут чуть не пританцовывает». «Кобели», – фыркнула Катерина с показным презрением. «Бегите уже, герои-любовники», – махнул на них рукой Бекеш. Дважды повторять не пришлось. Едва получив добро, парни тут же сорвались с места по направлению квартала красных фонарей. Ну, квартал — это громко сказано. Так. Три довольно просторных дома, специализирующихся на интимных услугах и стоящих в рядок особняком на отшибе. А вообще, Катерина, надо бы этот вопрос проработать, а то не дело парней мариновать столько времени. Почесав в затылке, предположил Бекеш. Блуд разводить? Ну ты прям как маленькая. Нужно им это, иначе мозги закипят. Если нужно, вон Георгиевск неподалеку. Угу. Почти сотни километров, да по диким территориям. Нет, парочку вертехвосток все же завести придется. Ну чего ты смотришь? Установим жесткие правила, чтобы женатых и надух там не было. Ерунду говоришь, Артем. Женить парней надо. Они об. непонятно о чем думать вон в поселке да на хуторе девок за невестившихся сколько за дружинников отдадут только сватайся. и в других селах можно приглядеть да хоть тоже кинопередвижку запустить поселам с охраной да бесплатно чтоб крестьяне лишний раз не чесали в затылке катерина имела в виду их удачную находку в районе станичного дома культуры Была такая контора, в которой имелось несколько автомобилей кинопередвижек, ездивших по деревням и весям, прокручивая сельскому населению фильмы. В принципе, обнаружить кинопроектор – не такое уж и мудреное дело. Таковые имелись в каждой без исключения школе. Вот только в архиве школ можно было найти лишь учебные фильмы. Нет, они их, конечно, прибрали, но... А вот в здании конторы кинопередвижек обнаружился солидный запас кинолент. Причем наряду с документальными и агитационными, на удивление много различных художественных и мультипликационных фильмов. И что самое приятное, состояние кинопленок было практически идеальным. Оставалось только довести до ума кинопроектора. Ну и найти того, кто в этом деле разбирается. Угу, и фильмы только про любовь. Взглянув на девушку, с прищером произнес Бекеш. «Ну не про войну же!» Пожав плечами, легко подтвердила она. «Ой, лиса!» «Ну так, самую малость». Катерина слегка развела указательный и большой пальцы, показывая, насколько мало в ней от рыжей хитрюги. «Мне кажется, пора составлять список необходимых нам специалистов». «Уже составила. Осталось сманить их в дикие земли». «Да». Задачка Ведя разговор, они направлялись к гостинице Не мешало бы привести себя в порядок Перед предстоящей аудиенцией у князя Ну и пообедать заодно Кто его знает, сколько их там промаринует День сегодня у князя неприемный Им обещали, что постараются всунуть в первое же окно в его расписании А в приемный день лучше и не пытаться Уж больно много посетителей А потому у его сиятельства, черт, как же быстро слетело все советское, существует регламент на личные вопросы. Пять минут, как хочешь, так и укладывайся. «Артем, ты извини меня, я опять...» Потупившись, сидя за столом и перемешивая ложкой наваристые щи, произнесла девушка. «Да это ты, извини меня, Катя, что своим видом каждый раз напоминаю о былом». Поняв, что смущение вызвано поведением девушки в ювелирной лавке, пожав плечами, ответил Бекеш. «Скажешь тоже», – фыркнула она, указывая на нелепость ситуации. «Ну, в самом деле, куда ему деваться-то? Не попадаться на глаза или укрыть лицо под маской? Глупости это все. Если так, то не стоило позволить себя уговорить отправиться в эту поездку». «Послушай, а зачем ты меня с собой потащил?» «Вон как сам все решил с ювелиром. А о своих прикидках по стоимости я бы и так тебе рассказала». Наконец, отправив в рот первую ложку, поинтересовалась девушка, переводя разговор в другое русло. Прежде чем ответить, Бекеш осмотрелся окрест. Они сидели в кафе при гостинице на открытой террасе. Несмотря на наступившую осень, деньки стояли погожие, и просто грех было не воспользоваться этим». Тем более, что проезжающие мимо автомобили оставались редкой диковинкой и, в отличие от слоя Шейранова, не портили общий вид патриархального городка. Деревья, высаженные вдоль тротуаров, еще не растеряли свою листву. Она только-только начала опадать. Словом, эдакая пасторальная картинка, которой так и хочется любоваться. «Видишь ли, Катюша», Тот лев, чью шкуру ты так удачно пристроила, натолкнул меня на интересную мысль. «Я ведь могу погибнуть в любой момент. И кто подхватит знамя? Кто наследует мне?» «Ну чего ты так на меня смотришь?» «Ты хозяйка с деловой хваткой. Павел – защита, опора и надежа». «О, окраснеть то к чему? Вы что, действительно полагали, что сможете это скрывать?» «Лучше бы съездили в Георгиевск, да обвенчались». Вот значит как. В наследнике нас определил. И бумагу о том собственноручно составил. Лежит в запечатанном пакете в моем столе. Появится иной наследник единокровный, тогда и думать стану по-другому. А пока. Ты не представляешь, как я хочу, чтобы у нас получилось создать медицинский университет. Да дрожи в коленях хочу. Он с жадностью откусил свежий еще теплый хлеб и отправил в рот ложку со щами. И от чего такое желание? Ну, во-первых, мои родители были из Есентуков. Получается, как бы Родина. Во-вторых, Есентуки, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск. Все это были города Кавказской здравницы. А значит, сам Бог велел возрождать медицину тут. Но почему именно Ессентуки? Взять тот же Пятигорский фармацевтический институт. Там уже готовая учебная база. Ее только привести в порядок. «Ерунду, говоришь, и сама это знаешь. Вопрос безопасности – это раз. Наша больница стоит на окраине и имеет уже готовое ограждение. Площадей и у нас вполне достаточно, а уж на начальном этапе хватит за глаза – это два. На вырост, рядом стоят два квартирных дома. Чуть увеличить выгороженную территорию и порядок – это три». Своя котельная, которую можно топить с чем угодно это 4. ГС, которую вполне возможно запустить в течение 4 месяцев. ее энергии будет более чем достаточно на ближайшие лет пятнадцать, а то и больше. Это пять. Наличие рядом посёлка и двух хуторов, способных обеспечить бесперебойные поставки продовольствия это 6. По мне так достаточно, хотя список достоинств можно и продолжить. Ну хорошо. «Давай вернемся ко мне. К чему было брать меня с собой?» «Повторяю, я назначил тебя в наследнице. Тебя и Павла. Но он боится и не более. Значит, управление всем хозяйством на тебе. И ты будешь присутствовать на переговорах с князьями. Они должны знать тебя в лицо». «Как будущую княгиню?» Взглянув на него искоса, уточнила Катерина. «Да. А что не так-то?» Ты думаешь, сегодняшние князья голубых кровей? Я тебя умоляю. Это они пытаются предстать в нужном свете. На деле же, в свое время им просто хватило воли и предприимчивости стать лидерами. Эти качества есть и у тебя, так что гляди на них прямо как на равных. Покажешь слабину, нагнутый, а ты... <кхм> ладно, а смысл понятен. Ешь давай. Резиденция князя располагалась закованным забором и отлично просматривалась с улицы. Впрочем, доступность жилья князя и его незащищенность были не более чем видимостью. Уж чем-чем, а вопросами безопасности князь и не думал пренебрегать. И, конечно же, основная ставка делалась не на двух милиционеров в парадной форме, несущих службу у входных ворот». Здание резиденции в два этажа из желтого кирпича в старинном стиле, с широким фронтоном, покоящимся на пяти колоннах, опирающихся в свою очередь на высокое крыльцо с широкими ступенями. Вокруг аллеи, обрамленные невысоким подстриженным кустарником. Зеленые газоны с возвышающимися деревьями и статуи в античном стиле. Словом, картинка. Бекеш многозначительно показал Катерине нам, представшую перед ними красоту. Но та только отмахнулась, заявив, что им еще долго будет не до этого. Хорошо, хоть успели подготовиться к зиме. Да и потом, им придется больше думать об институте, чем о более комфортабельном размещении руководства и дружины. Будь у них достаточно времени, можно было бы обойтись без спешки. Но ты попробуй, не поторопись, когда тут вся ставка на стариков». Как ни странно, никто их мариновать не стал. То ли так совпало, и окно появилось своевременно, то ли князь Борис решил отложить другие дела с недаймой искренним любопытством. «Итак, князь Есентукский», – окинув бекеш с ног до головы, с некоторой задумчивостью произнес князь Борис. Их принимали в большом кабинете с картинами на стенах, и никаких сомнений в том, что это подлинники, не возникало. Справа и слева от входа – высокие шкафы с полками, плотно набитыми книгами. Прямо напротив двери – два больших окна, перед простенком которых стоит большой письменный стол, за ним и восседает хозяин кабинета. Перед столом под углом друг к другу два кресла поскромнее. «Слышу в вашем голосе иронию, ваше сиятельство», – покачав головой, совершенно спокойно ответил Бекеш. «Считаете ее неуместной?» «Как минимум». «Знаете, любезнейший, если каждый вздумает называть себя князем, то от них тут будет не протолкнуться». Пятьдесят лет назад в семье рабочих Ставрополя родился Стукалов Борис Александрович. Человек ни разу не благородных кровей, пионерского воспитания. «Интересно, в комсомол-то успели вступить, Борис Александрович?» «Не надо так на меня смотреть, ну убьете вы меня». «Польза от этого никакой, а вы человек прагматичный. Разве только преподать лишний урок для подданных?» С сомнением пожал плечами Бекеш. «У меня и в мыслях не было оскорблять вас. Я просто хотел вам напомнить что простое обстоятельство, что вы сами себя сделали. Сумели собрать и сплотить единомышленников и создать свое княжество». Он все же решил подпустить малость Лести. «Что ни говори, положение у них равноценное». а князь ему нужен. Лезть же это дело такое, на нее падки все без исключения, только перебарщивать не надо. Считаешь, что тебе подобное под силу? Уж лучше способствовать появлению нового дружественного соседа, чем ограничиться мелкой поживой в неполные две сотни тысяч рублей. Как вы считаете, ваше сиятельство?» Мужик пяти лет от роду, довольно крепкого сложения и с весьма выразительной внешностью, владел собой достаточно хорошо. Что ни говори, но в существовавших условиях прибрать к рукам власти и, главное, удержать ее на протяжении длительного срока, могла только сильная личность. Любой хитромудрый ухарь очень быстро скатился с княжеского кресла. и все же в глазах князя промелькнуло что-то, указавшее Бекешу, насколько он был прав. Может, в казне есть какие-то проблемы, а может, все дело в том, что княжество вовсе не было пушистым и не гнушалось разного рода набегами. Но ну, не все же покупать за звонкое серебро порой проще отнять. Опять же, соседи – это княжество, а на диких территориях только добыча. В конце концов, Бекеш и сам не гнушался грязной игры. Так чего же тогда на зеркало кивать, коли рожи крива? «Дружественного говоришь», — глядя внимательным взглядом на посетителя, произнес князь. «А иначе для чего я здесь?» — чуть разведя руками, ответил Бекеш. «Любое княжество начиналось с чего-то». «Или возникало вокруг чего-то». Делая приглашающий жест и указывая настоящее напротив стола кресло, подтвердил князь. «Согласен», принимая приглашение и усадив сначала Катерину, а потом усаживаясь сам, ответил Бекеш. «И вокруг чего ты собираешься строить свое княжество? «Вокруг медицинского университета». «Собираешься торговать здоровьем?» «И врачами». «Интересно». И для этого ты избрал Ессентукскую пустошь. Ничего удивительного. Ставрополь – промышленный город, и здесь достаточно много заводов и механических мастерских. Рядом с Невинномысской пустошью развивается химическое производство, что также традиционно. Ессентуки – это один из городов Кавказской здравницы. И вы это должны хорошо помнить. Не удивлюсь, если вам доводилось бывать в тех краях в пионерском лагере. «На горе Машук, пионер-лагерь, спутник», — согласился князь. «Но это я. Ты же более молод. Однако проявляешь просто поразительную информированность». Слышал много рассказов, читал старые книжки и просто много чего повидал. «А может, я перенесся из прошлого М -м, путешественник во времени. Герберт Уэллс, доморощенный». «Ну, как вариант. Безразлично пожал плечами Бекеш». А соседство с горцами не пугает? В некоторой степени. Именно по этой причине я здесь. Даже так. С явной иронией вздернул бровь князь. Именно так. То есть, ты уверен, что я вот так, за здоровый живешь, выделю войска для оказания тебе помощи? Да. Ну ты наглец. Ни капли наглости, только простой прагматичный расчет. Вам выгодно помогать мне, вот и все. Судите сами, что такое медицина. Решил устроить мне экзамен. Нет, решил напомнить, что медицина – это не то, что вам тут же пришло на ум. Это не больница, не врачи, не фельдшера. Это не разветвленная сеть медицинских пунктов, хотя и это тоже. Но в первую очередь медицина – это наука. А науке свойственно двигаться вперед, иначе она начинает откатываться назад, как, впрочем, и все остальное. Сегодняшняя медицина – это ремесло, передающееся от родителей к детям. В лучшем случае, и уж точно в более скромных объемах, под мастерьем. Все необходимому минимуму медицинского персонала, при этом большое количество знаний попросту утрачивается – «Думаешь, мы тут все такие глупые и не понимаем этого?» «Я вот, к примеру, получить образование не успел. Не до того было как-то. Но зато сегодня при заводах уже имеются ПТУ, а в будущем году запускаем политехнический институт. Будем готовить инженеров». «Правда, уровень оставляет желать лучшего. Как ты верно заметил, имеет место откат, и прежних специалистов уже нет. Но все же...» Медицинский университет – звучное название. Ну да пусть будет такое. Что мне мешает открыть его здесь? А что мешало раньше? Отсутствие специалистов. А у тебя они есть? Есть. Старики, коим по 70-80 лет. Они имеют еще двоенное образование, да в молодости успели поработать и приобрести опыт в нормальных медицинских учреждениях. «Допустим, не один-то такой умный, стариков подтягивать к процессу образования. Но медицина, она у нас оказалась слегка в загоне. Ну так нагоним!» «Не все так просто, князь. Тут ведь дело не только в специалистах и средствах. Здесь не менее важно само место. Помните, почему кавминводские города называли «кавказской здравницей»?» Ну, санаториев там было много, природа хорошая, лес, чистый воздух, я помню. Вы помните Машук, а, к примеру, Ессентуки возникли в довольно неприглядной местности, где в свое время преобладали болота, и воздух был насыщен миазмами. Главное богатство тех мест – минеральная вода и термальные источники. Можно вывести все оборудование, людей, а вот куда упаковать природу? «Ставропольское княжество имеет возможность получить в будущем целый регион с развитой инфраструктурой, экономикой и налаженными деловыми отношениями». «То есть вы пойдете под мою руку?» В удивлении вздернул бровь князь. «Ну, может, вы до того времени не доживете, как, впрочем, могу не дожить и я. Но результат будет закономерным. Ессентукское княжество вольется в Ставропольское. Скажем так...» Ставропольчанам будет выгоднее, если оно вольется в него, а не в боксанское, до которого намного ближе. Но значительную выгоду вы получите уже сегодня. Взамен на военную поддержку мы введем ежегодную квоту на бесплатное обучение какого-то числа студентов-ставропольчан. Курсы повышения квалификации и тому подобное. Квота на бесплатное лечение. Словом, нам есть чем вас заинтересовать. Но более предметно мы пока вести разговор не можем. Для начала нам нужно найти точки соприкосновения, которые у нас, безусловно, есть. А потом уже переходить к деталям. Если я правильно понимаю, университет будет набирать студентов у нас. Не только. Мы планируем провести переговоры с Кропоткинским и Ростовским князьями. Но обучение их студентов будет платным. И набирать мы будем не всех подряд. Будет создана выездная приемная комиссия для приема вступительных экзаменов у выпускников средней школы. Или ты действительно веришь в то, что говоришь, или я чего-то не понимаю. Это не может быть настолько выгодным. Я действительно верю в то, что говорю, и это может стать выгодным. Не в такой уж отдаленной перспективе. В наших руках находится уцелевшая библиотека и архив с научными работами фармацевтического института. Имеется оборудование, необходимое для производства лекарственных препаратов. Уже через полтора года мы сможем наладить производство лекарств. Кое-кому это придется не по нраву. Но только не князьям, заинтересованным в уменьшении смертности. Мы рассчитываем на то, что с запуском нашего производства цены на лекарства станут ниже. Когда вы будете готовы к более предметному разговору? Я думаю, к весне наш преподавательский состав подготовит план учебного процесса. Только после этого можно будет вести более предметный разговор. Пока же в школах можно объявить о возможности получения медицинского образования – «Ребята должны знать о появлении нового учебного заведения. Но кое о чем мы можем переговорить уже сегодня. К примеру, у нас имеется потребность в различных специалистах. Княжество не очень охотно отпускают их, опутывая договорами и обязательствами». «Подготовьте список, мы его рассмотрим», – благосклонно кивнув, ответил князь. «Список готов, ваше сиятельство», – тут же протянула лист бумаги Катерина – «Надо же, весьма оперативно. Она при вас помощницей?» «В настоящий момент она является моей наследницей». «Даже так?» – искренне удивился князь. «Подумать только. А ведь еще недавно она была готова отправить вас на виселицу». «Ну, все мы имеем свойство ошибаться», – пожал плечами Бекеш. «Да уж, не без греха», – опустив взгляд на бумагу, согласился князь. «Хм. А у вас вполне приемлемые аппетиты. Список довольно скромен. Так же, как и наши сегодняшние возможности. Но вы понимаете, я не могу никому приказать. Разумеется. Поэтому я и прошу только о послаблении по договорным обязательствам. Думаю, нам удастся заинтересовать нужных людей. Хорошо. Но только по этому списку». «Когда отберете кандидатов, представьте списки в канцелярию. Что еще?» «Мы хотели бы иметь возможность определять на учебу в местные ПТУ наших молодых людей. Разумеется, за плату и без какой-либо кабалы. Нужно смотреть в будущее». «Угу». «При поступлении в учебные заведения родители молодых людей подписывали различные обязательства». которые довольно крепко привязывали молодых людей к заводу, при котором существовало данное заведение. Все было довольно жестко, и избавиться от кабалы оказалось не таким уж простым делом. Частный капитал не столь уж склонен к меценатству и никогда не станет бросаться деньгами. «Я понял», – согласно Кивнов ответил князь. «ПТУ существует при заводах и находится в ведении частных лиц». Так что договариваться вам придется именно с ними. Но моя канцелярия проинформирует о желательности лояльного отношения к нашим добрым соседям. Что-то еще? Я хотел бы посетить Арсенал и приобрести что-нибудь для усиления огневой мощи моей дружины. Мы, конечно же, хотим нести людям здоровье, но я верю только в добро с кулаками. И что именно вас интересует? Ну хотя бы пара минометов, думаю, 88 и 50 миллиметровых будет вполне достаточно. Ну и штуки четыре противотанковых ружей. Скромненько как-то, склонив голову на бок, выразил свое мнение князь. Вполне достаточно, чтобы разогнать залетных ухарей. А если что серьезней, так нам и с танками не выстоять. Будем сразу же звать большого брата, изобразив поклон в сторону князя, ответил Бекеш. «Хитрый ты, князюшка, и наглый!» Еще чего изволите?» Подпустив наигранного ехидства, поинтересовался князь. «На этом пока все. «Ну что же, в таком случае не смею больше вас задерживать». Откинувшись на спинку кресла и скрестив руки на начавшем обозначаться животике, подытожил Борис Александрович. Когда они оказались на крыльце, Бекеш взглянул на часы. «Да, а быстро они управились. С момента их появления на территории резиденции князя не прошло и часа. Но с другой стороны вышло все именно так, как рассчитывал Бекеш. Ему удалось заинтересовать князя и заручиться его поддержкой. И тот не отступится от своего слова в стремлении получить преференции в будущем». Пусть Георгиевское княжество сегодня свободно, в будущем оно однозначно вольется в Ставропольское. По сути, это форпост Ставропольчан на границе с горцами. Так отчего бы не иметь две опорные точки? К тому же медицину вполне можно разыграть в будущей политической борьбе. Уж кто-кто, аж Иранов знал, какое влияние на умы может иметь грамотно поставленная медицина. Вот и князь Борис это прекрасно понимает, если судить о том, насколько изменилось его отношение к посетителям к концу беседы. Говоря простым языком, ставропольчане только что признали Ессентукское княжество. А это дорогого стоит. Сразу поднимает статус Бекеша и его соратников на качественно новый уровень. Теперь они – княжество. Да, слабое. Да, стоят они пока на трясущихся ножках. Да, население у них едва ли больше, чем на зажиточном хуторе. Все это и многое другое да. Но это все де-факто, а вот де Юра, они уже княжество. Не понимаю, ты говорил о том, что собираешься создать свое княжество, а фактически уже передал его в руки князя Бориса. Когда они оказались на улице, удивилась Катерина. Катя, у тебя в школе был такой предмет, история? Конечно. Ты помнишь судьбу удельных княжеств Руси? Вижу, что историю ты немного знаешь. Мелкие удельные княжества обречены. Вырасти в нечто большее, способное поглотить Ставропольское или Боксанское княжество, нам не дадут. Просто задавят. Так что у нас только один выход. Создавая свое княжество, сразу же ориентироваться на старшего брата. Если за нас некому будет заступиться, то едва только мы приподнимемся, как на нас навалятся те же боксанцы. В распоряжении боксанских князей, помимо сильной дружины, имеется полтора десятка танков в исправном состоянии. Артиллерийские и минометные дивизионы. Ну и как ты думаешь, если на нас навалится такой массой, что мы сможем сделать? «Крякнуть под сапогом горцев». «Вот именно». «Но и особенно рассчитывать на ставропольчан не следует. Чем меньше будем проявлять самостоятельности, тем в большей зависимости окажемся в будущем». «То есть, если не появятся эти самые танки...» «Решать свои проблемы мы будем сами», — подтвердил Бекеш. «Ну что же, это мне нравится куда больше. А то я уж грешным делом подумала...» «И совершенно напрасно». О своих потомках нужно думать уже сейчас. Чем более самостоятельными они будут к моменту вливания в Ставропольское княжество, тем больше у них будет прав и свобод. «Артём, у тебя какие планы на вечер?» – вдруг поинтересовалась Екатерина. «Ну, в бордель я не собираюсь. Так что не знаю, может, в кино или посижу на балконе с книжкой в руках. Или... пойдем в Дом культуры». Перебила она его список возможного времяпрепровождения. «Там сегодня будет представление самодеятельности. Ставят вишневый сад Чехова». «Катенька, вы приглашаете меня на свидание?» С показным осуждением произнес Бекеш. «Я не могу пойти сама, это не принято», потупившись, пояснила девушка. «Да, вот уж не подумал бы, Катюша, что тебе нравится театр». «Ну, не обижайся, я в полном твоем распоряжении». «Но Пашке ни слова». «Не получится», — с улыбкой возразила она. «Я ведь не удержусь и обязательно расскажу о представлении. Ребята просто изумительно играют. А Паша знает о правилах приличия. Решит, что я была на представлении без сопровождающего. А тогда уж обидится так, что не приведи Господь. Да и не станет он к тебе ревновать». Махнув рукой, подытожила она. «Чего это?» «Не поверит, что ты сможешь ударить ему в спину». «Хм. Ну, если так, то...» «А во сколько представление это? Может, есть смысл для начала перекусить?» «Представление уже через час, так что поужинаем потом». Хм. Если найдем билеты». «Найдем в любом случае». Бекеш имел в виду то, что некоторые прохиндеи вовсе даже были не прочь подзаработать на перепродаже билетов. Надо же, старый мир рухнул, но есть нечто неистребимое. Вот как, например, эти спекулянты. Потому у сегодняшних кинотеатров и домов культуры можно услышать, как в годы молодости Шейранова у вас лишнего билетика не будет. Похоже, сегодня была премьера. Во всяком случае, ничем иным царящий ажиотаж Бекеш объяснить не мог. И билеты ему пришлось покупать не в кассе, а на руках у какого-то ушлого молодого человека. Тройную цену слупил паразит. Но да засветившиеся счастьем глаза Катерины того стоили. И само представление тоже. Самодеятельные актеры из числа рабочих и служащих старались изо всех сил. Шейранов даже не ожидал, что ему так понравится. Время от времени он ловил себя на потере связи с окружающей реальностью – и на искреннем сопереживании, происходящему на сцене. Настолько увлекала игра актеров. «Артём, а ведь представление тебе понравилось?» Когда они вновь устроились на террасе кафе при гостинице под его Катя. «Понравилось?» «Не ожидал, но понравилось. Должен был признать Бекеш». «Вот. Надо развиваться культурно. А то только и знаете, что с оружием наперевес по округе бегать, да землю рыть, как кроты». «Ну, в настоящий момент это куда важнее, чем театр. Мы в первую очередь должны уметь постоять за себя. И землю дружинники роют не просто так, а учатся окапываться в условиях, приближенных к боевым. Глядишь, это умение кому-то спасет жизнь. А книжки парни и так читают. Вот подберем кинооператора, начнем кино крутить. Завтра перед отъездом нужно будет обязательно посетить Володю. Пусть займется». «Он же автослесарь». «Правильно. Вот только знакомых, которым я мог бы довериться в деле подбора кадров, у меня здесь нет. Очень не хотелось бы вести с собой кого-то из категории «возьми, боже, что нам не гоже». «Это да. К величайшему огорчению я с этим не могу подойти ни к одному из прежних знакомых». «Всех словно подменили. Недаром батюшка говорил, что среди купцов друзей быть не может. Только деловые партнеры». Зря ты так о людях. Нельзя одной меркой всех мерить. От чего же? Твой Володя за красивые глазки что ли старается? Сколько он от тебя выгоды поимел? Да ему и за два года столько не заработать, сколько с тобой за несколько месяцев. Зато обеспечив меня механиком, он потеряет мои заказы. Ммм. Не станешь возить к нему всякую мелочевку. Но когда еще у нас появится нормальная механическая мастерская? Так что серьезные заказы будут идти через него. Совсем ты в людях разочаровалась, Катюша. Нельзя так. Скажи, что я не права. В данном конкретном случае права. Нечего нам быть с Володей друзьями, не разлей вода. Но мне доводилось видеть, когда ради дружбы отдавали последние и шли на смерть. Не задумываясь, без капли сомнений, просто потому, что не могли поступить иначе. «А что до батюшки твоего, так все его друзья были среди наемников. Боевые товарищи, что сильнее любой дружбы. Просто не стало их, а потому и помочь тебе было некому. А своих подруг у тебя не оказалось. Друг, Катюша, неживность какая, его завести нельзя. Он сам собой появляется, как естественное продолжение тебя самой. У меня, к примеру, за всю жизнь случился только один такой друг». «И где он?» «А это без разницы, Катюша». «О, глянь на этих красавцев. Горец и русский, знают друг дружку всего-то четыре месяца, но уже друзья. Поверь моему слову, случится один другого ни за что не бросит». Бекеш с улыбкой смотрел на появившихся из-за угла беркута и рысь. Вид парня имели подтасканный и помятый, но при этом да нельзя довольный». Ну, чисто два кота, умявших к рынку сметаны, причем явно домашний. Вот что делает с мужиками женская ласка, пусть в данном случае и продажная. Нет, все же нужно будет обзавестись парочкой любительниц порочных отношений. Не то совсем свихнуться, парни. Но лучше все же сначала Катерину к этому подготовить, чтобы поняла, наконец, насколько это для мужиков важно». «Вот Пашу нужно озадачить, чтобы он соответствующую работу с супругой провёл». Хм. Или, может, все же она права и блуд разводить у себя не следует?» «Начать женить парней? Опять же, семейного и привязать проще?» «Ладно, время подумать над этим пока есть. Да хоть до окончания их дипломатической миссии». «Ну что, котяры, оторвались?» – с ухмылкой встретил парня Бекеш. «Эм...» <свечес> <свечес> – <свечес> засмущались парни, метнув быстрый взгляд на Катерину. «Она как бы подруга их боевого товарища и вроде даже будущая супруга. Неправильно это в ее присутствии заводить речь и даже делать намеки на особ легкого поведения». При виде охватившего их смущения Бекеш едва не рассмеялся. «Вот уж чего не ожидал от них, так это подобного поведения». «Ладно, ухари, ужинайте и на боковую. Завтра поутру много дел». «Из чего начнём?» – потеряв ладони, поинтересовался Беркут. «С арсенала. Прикупим там пару минометов и противотанковые ружья». «А крупнокалиберные пулеметы брать не будем?» «Нет, Беркут. Голову даю на отсечение, что цена на них кусается. Если вообще продадут». Их ведь можно использовать для противовоздушной обороны, а князьям нравится быть хозяевами неба. Да и без надобности они нам. Остановить один-два БТРа или блендированного грузовика хватит и этого. А что серьезнее, будем звать Ставропольчан. Сговорились, выходит? Сговорились. «Погоди, а куда ты будешь все это грузить?» Возмутилась Катерина. «Грузоподъемности Шишиги не хватит, ты же еще и снаряды возьмешь». «Мины», — поправил Бекеш. «Да какая разница? А люди?» «Мы же еще и специалистов хотели набрать». «Я помню, Катя. Это ты забыла, что мы заказывали Володе прицеп?» «Не забыла? Как помню о том, что он должен был уже приготовить дизель-генератор. Хочешь тянуть целый автопоезд?» «Нет. Просто генератор погрузим на прицеп. Оружие и боеприпасы много места не займут. Рассуем по прицепу». «Ну, ружья закинем в шишигу. Разберемся, в общем». «Так, а в Кропоткин-то когда выдвигаемся?» Подал голос молчавший до этого рысь. «Ближе к обеду. Тут всего-то километров сто двадцать. Так что успеете еще показать свою удаль тамошним курочкам». «Артем!» – возмущенно едва не выкрикнула Катерина, заставляя парней покраснеть до кончиков волос. «А что, Артем, сделав невинные глазки...» Искренне удивился он.